Петька во время гражданской войны попал в плен к садистам. Через пару месяцев он сбежал, вернулся в свою часть. Василий Иванович спрашивает: "Ну как там, Петька? Ну что? Сильно тебя там мучили?" "Да нет, не очень. Хошь покажу?" Василий Иванович соглашается. Петька ведёт его в сарай, зажимает гениталии в тиски и уходит. Возвращается с огромной пилой. Василий Иванович: "Ты что, изверг, пилить собрался?" Да не, Василий Иванович, пилить будешь ты, а я пошёл сарай поджигать.